«Прости, этим я не наемся», – отказалась она и схватила меня за руку. «Пошли». Сестра притащила меня на свое рабочее место и плюхнулась на стул. Я присел на раскладной стульчик у ее стола и приготовился к любым возможным выплескам эмоций. Атака последовала в виде кипа газет и журналов, которыми Дебора принялась швырять меня, приговаривая. Лос-Анджелес Таймс, Чикаго Сан Таймс, дебильный Нью-Йорк Таймс, Шпигель, Торонто Стар. Газеты погребли меня почти с головой и едва не задушили. Я все же успел схватить сестру за руку, когда она размахнулась экземпляром «Хараши обсервер. Депс, взмолился я, – «не надо в лицо, и так плохо видно». «Мы по уши в дерьме», – объявила она, – «по уши в дерьме и даже хуже». Честно говоря, не знаю, что может быть хуже, чем оказаться по уши в фекалиях. Особенно пометуя о том случае в школе, когда Рэнди Шварц запустил фейерверк в полный унитаз, и мистеру Абрайену пришлось уйти домой пораньше, чтобы переодеться. Но Депс, очевидно, была не намерена предаваться теплым воспоминаниям, хотя мы с ней оба одинаково не любили мистера Обрайна. «Я и сам догадался», – произнес я. учитывая, что Мэтьюс вдруг сделался невидимкой. «Его не слышно, не видно!» — хмыкнула она. «Вот уж не думал, что когда-нибудь нас так прижмёт, что капитан от репортеров будет бегать!» «Четыре трупа за день!» — выплюнула Дебора. «Да ещё такие неслыханные!» «И всё это на меня вешают!» «Зато ты отлично смотрелась в телеке!» — ободряюще заметил я. Сестра от чего то вдруг силы треснула по пачке газет у себя на столе, так что еще несколько экземпляров упали на пол. Я вообще не хочу в телевизор. Мэтью, сволочь, кинул меня львам. В целом мире нету хуже, сволочнее, говнистей новости, чем это. А ведь мы еще даже фотографии трупов не публиковали. Все каким-то образом прознали, что в городе творится странное. Мэр бьется в истерике, даже губернатор, черт его дери, в истерике. И если лично я не разберусь во всем этом дерьме к обеду, то всю Флориду смоет в океан, а меня в первую очередь. Она шарахнула по кипе газет, и на этот раз на пол рухнула по крайней мере половина пачки. У Дебры, похоже, не осталось сил скандалить. Она выдохнула и вдруг показалась мне очень усталой и изможденной. Мне очень и очень нужна помощь, братец. Терпеть не могу, тебя просить, но если ты и впрямь способен понимать такие штуки, теперь пора. И я даже растерялся. Оказывается, она терпеть не может меня просить. А раньше просила. и Не раз. В Последнее время сестрица вообще вела себя довольно странно, если речь заходила о моих особых талантах. Конечно, чувств я не испытываю. Однако к эмоциональным манипуляциям восприимчив. Вот и от сестры, столь очевидно доведенной до отчаяния, легко отмахнуться не сумею. Конечно, помогу, Депс, согласился я. Только не знаю, будет ли толк. Слушай, ну делать хоть что-то надо. Мы же тонем. Приятно, что она сказала «мы», хотя до этого момента я и не подозревал, что тонул. Но даже это новое ощущение причастности не помогло растормошить мой титанический мозг. Честно говоря, весь огромный черепно-мозговой комплекс, именуемый мыслительным аппаратом Декстера, был странно молчалив. Совсем как на месте преступлений. Тем не менее, сейчас следовало продемонстрировать старый добрый командный дух – Поэтому я прикрыл глаза и сделал вид, что напряженно думаю. Ну ладно, если там остались настоящие материальные улики, то их разыщут неутомимые герои криминалистического анализа. А мне нужна подсказка из источника, которым не умеет пользоваться сослуживцы. От темного пассажира. Увы, пассажир молчал, что было очень для него нетипично. Лишь иногда над чем-то кровожадно посмеивался. Обычно мой спутник умел распознать и оценить любую демонстрацию хищного мастерства, и это зачастую помогало мне проникнуть в суть того или иного убийства. Сейчас он держал свое мнение при себе. Почему? Может, не отошел после нашего недавнего перелета? А может, все еще приходил в себя после травмы? Хотя это уж вряд ли, если судить по тому, с какой скоростью крепло мое желание. С чего вдруг такая застенчивость? Если под носом у нас происходит какая-то мерзость, я привык рассчитывать на некий отклик, а не просто на веселье. Но отклика не было. Следовательно, никакой мерзости не было. Чушь. Ведь в городе со всей очевидностью появилось четыре трупа. А еще из всего этого следовало, что мне придется действовать в одиночку. Между тем Дебора смотрела на меня выжидательно и настойчиво. Тогда шаг в сторону, мой злой и мрачный гений. Последние убийства по каким-то параметрам отличались от остальных, и не только из-за довольно безвкусной подачи тел. Кстати, подача – весьма подходящее слово. Их именно подали. выложили так, чтобы гарантированно произвести максимальное воздействие. Но на кого? По расхожему мнению касательно убийств психопатов, чем больше усилий они прилагают, чем больше рисуются, тем сильнее жаждут высокой оценки и внимания публики. И также общеизвестно, что полиция тщательно закрывает подобные убийства от посторонних глаз, и в любом случае ни одно средство массовой информации подобных кадров не опубликует. Уж поверьте мне, я проверял, для кого тогда устроено представление. Для полицейских? Для нудных судмедэкспертов? Для меня? Вряд ли. Однако помимо вышеперечисленных еще трех-четырех человек, обнаруживших трупы, никто ничего не видел. Лишь вся Флорида гудела, как растревоженный улей, пытаясь спасти туристическую индустрию штата. При этой мысли я вдруг распахнул глаза. Дебра по-прежнему пялилась на меня, как ирландский сеттор на дичь. «Да что, говори уже!» – потребовала она. «А вдруг они именно этого добиваются?» «Я сразу сказал, убийство тут не самоцель. Кому-то хотелось поиграть с трупами». Украсить, ранжировать. На показ. Депс хмыкнула. Да помню я, но все равно непонятно. Да нет же, понятно. Допустим, кто-то хочет оказать некое воздействие. Взгляни на события в обратном порядке. Какой эффект уже возник? Если не считать того, что это привлекло к нам всю мировую прессу? Конечно, считать. Сестра непонимающе помотала головой. Что? — А чем тебе не нравится внимание прессы? — Весь мир увидел наш солнечный штат Майами, путеводную звезду мирового туризма. — Увидели, да. И теперь ни в жизнь на эту бойню не поедут, — возмутилась Депс. — Декстер, ты о чем вообще? Говорю тебе. — А... — она нахмурилась. — То есть кто-то напал таким образом на туристический бизнес всего нашего чертового штата? «Дурдом! А ты, сестренка, думаешь, что тот, кто это делает, нормален?» «Да кто это вообще способен делать?» «Не знаю», — отозвался я. «Калифорния?» «Ну уж, Декстер!» — воскликнула сестра. «Смысл? У того, кто это делает, обязательно должен найтись хоть какой-то мотив. Обида!» — объявил я с напускной уверенностью. «Обида на целый штат? И сколько в этом смысла, по-твоему?» — Да, немного, — признал я. — Может, тогда осмысленную версию придумаешь? Ну, типа вот прямо сейчас. Хуже уже не будет. Жизнь нас упорно учит. Стоит только кому-то по глупости вымывать сакраментальное хуже не будет, и все. Остальным можно ховаться за плинтусом. Кто бы сомневался, это и теперь сработало. Дебора и выговорить свои мрачные пророчества не успела. на столе у нее зазвонил телефон, а мне на ухо кто-то шепнул, чуть слышно, что пора прикинуться ветошью. Дебра схватила трубку, сердито сверкая глазами в мою сторону, потом вдруг отвернулась, сгорбилась над столом, прошептала испуганно. — когда? Господи, ладно. Повесила трубку и вызверилась на меня так, что все прежние хмурые взгляды показались мне милыми улыбками. Ах ты, сукин сын! Я удивился, сколько холодной ярости сквозило в ее тоне. Да что я такого сделал? Я бы тоже хотел это узнать, пробормотала она. Даже у чудовищ есть предел терпения. Я, кажется, был на грани. Дебора, либо ты начинаешь изъясняться свяжными предложениями, либо я пошел. Мне еще спектрометр от пыли протереть надо. — Дело проясняется, — заявила мне сестра. — Так чего мы не радуемся? — Новости из туристического управления, — добавила она. Я открыл было рот, хотел отвесить какую-нибудь остроумную шуточку, но снова закрыл, так ничего и не сказав. — Вот именно, — продолжала Дебора, словно кто-то действительно затаил обиду на целый штат. — Ты что, думаешь, это я? Со всей искренностью изумился я, позабыв даже раздражение. Она молча меня разглядывала. Депс, тебе, наверное, борды какой-то вместо кофе налили. Флорида – мой дом. Ну что, пропеть река Суони – примечание. Река Суони – гимн штата Флорида. Не знаю, оживилась ли она от этого предложения или от чего другого, но спустя еще один долгий тяжелый взгляд из-под Сестра вскочила с места и потребовала. — Вставай, поедем туда. — О да, а Колтер как же, он ведь твой партнер. Он за кофе поперся, придурок. И вообще, я лучше кабана взяла б в партнера. Пошли. Отчего ты мне не слишком польстила, сравнении с кабаном. Хотя даже и чуть-чуть в мою пользу. Но поскольку Декстер неизменно верен долгу, я последовал за сестрой.